Глава седьмая. Ромул поплотнее закутался в плащ, не отрывая взгляда от крошечной дрожащей стрелки, плавающей в масле и таинственным образом указывающей строго на север. "Ты сказал остров мёртвых?" внезапно спросил он. Амброзин улыбнулся. "Так я слышал. Люди здесь очень боятся этого места. Не понимаю, Я думал, мёртвые живут в подземном мире. Да, в соответствии с нашей верой, но видишь ли, поскольку из царства умерших никто ещё не возвращался, чтобы рассказать о нём подробнее. Люди по-разному представляют себе те таинственные места. В здешних краях полагают, что на берегу Аморики существует некая рыбацкая деревушка. жители, которые никогда не платят никаких дани и налогов, потому что они заняты чрезвычайно важным делом, перевозят души умерших на тот самый остров, всегда скрытый туманом. Называется этот остров Авалон. Каждую ночь в дверь какого-нибудь дома той деревни негромко стучат и звучит мягкий голос: "Мы готовы?" Тогда рыбак выбирается из постели и идет на песчаную отмель, где и находит свою лодку. Она выглядит пустой, однако сидит в воде глубоко, словно нагружена до предела. Тот же голос, что рыбак слышал у своей двери, называет каждого умершего по имени, упоминая также имя отца или мужа каждой из женщин. Потом рыбак садится к рулю и поднимает парус. В темноте, в тумане он совершает это путешествие длящейся одну единственную ночь, но при других условиях понадобилась бы неделя, чтобы одолеть расстояние до Авалона. На следующую ночь другой рыбак слышит стук в дверь, и тот же самый голос сообщает: "Мы готовы". "Боже мой", задохнулся Ромул. "Какая страшная история! Неужели это правда?" Кто знает. Но в определённом смысле всё, во что мы верим, правда. Так что и в этой истории должна быть какая-то доля истины. Возможно, людям в той деревне, дарованно древнее умение вызывать души мёртвых, и ощущения, которые они испытывают при этом настолько сильны, что воспринимаются как реальность. Амразин отвлёкся от рассказа, чтобы сказать рулевому: "Немного на правый борт, только плавно, да, вот так. А где находится этот остров Авалон? Мне это никому не известно. Возможно, на запад от Британии, по крайней мере, я так слышал от одного друида, который приехал с острова Мона. А другие утверждают, что он лежит гораздо дальше к северу. И что это такое место, куда после смерти отправляются герои, вроде счастливых островов, о которых пишет Гиссо, вот, помнишь? И может быть, однажды найдётся некто такой, кто сядет как-нибудь ночью в ту лодку у рыбацкой деревушки Аморики и разгадает эту загадку. Пока всё это лишь гипотезы, домыслы. На деле, сынок, мы вообще всегда окружены непознанным. Ромул медленно кивнул, как будто соглашаясь с со столь серьёзным утверждением, потом накинул на голову капюшон и ушёл в трюм. Амброзин остался наедине со стрелкой, чтобы вести судно сквозь туман и тьму, а остальные неутомимо работали вёслами, преисполненные удивления и надежды. и все глубже погружались в туманную атмосферу, лишенную измерения и времени. Единственным звеном, связывавшим их с реальностью, был мягкий плеск волн за килем лодки. Потом вдруг Аврелий спросил. «Как ты думаешь, мы их увидим снова?» Амбратин сел рядом с ним на банку. «Ты об Вульфиле?» — сказал он. «Да, если его не убьет кто-нибудь». Валусиан посоветовал нам отправляться куда угодно, кроме Британии. Похоже, там самое настоящее изменённое гнездо. Не думаю, чтобы в нашем ужасном мире какое-то место могло быть хуже или лучше других. Мы направляемся в Британию, потому что там нас кое-кто ждёт. Откуда ты знаешь? Или твоя уверенность связана с тем пророчеством, о котором ты говорил? А тебя это удивляет? Я не знаю. Ты читал Плиния и Воро, Архимеда и Эрастофена? Ты знаком со Страбоном и Тацитом? Ты тоже, насколько я понял, заметил Амброзин с лёгким удивлением. Ты, человек науки, закончил Аврелий, как будто не слыша слов старого наставника. А люди науки не верят в пророчества, это ты хочешь сказать? Пророчества не рациональны? их не объяснить рассудком и логикой. Да, так. А можно ли объяснить рассудком и логикой то, что делаешь ты? Есть ли что-нибудь логическое в тех событиях, в которые мы все оказались втянутыми в последние месяцы? Не слишком много, я бы сказал. А знаешь ли ты, почему это так? Потому что существует иной мир, помимо того мира, который нам известен. Это мир сна и мечты, мир чудовищ и химер, мир безумия, страсти и мистерии. Это мир, который в определённые моменты всплывает на поверхность и заставляет нас действовать против разума или просто вызывает в нас дрожь, как дыхание ледяного ветра в ночи или песня соловья в сумерках. Мы не знаем, как далеко простирается этот мир. Бесконечен он или бесконечен, расположен ли он внутри нас или вовне, и принимает ли он видимость реальности для того, чтобы проявить себя перед нами или для того, чтобы скрыться от нас. Пророчества, похожие на те слова, что произносит человек во сне, они по всей видимости не имеют никакого смысла, однако приоткрывают наиболее тайные бездны. «Вечной души». Я думал, ты христианин. А какая разница? Ты можешь быть хорошим христианином, судя по тому, что происходит в видимой части твоего ума, и в то же время оставаться язычником. Ну, если быть язычником означает хранить обычаи наших предков и веру в наших отцов, если это значит искать Бога во всем и все видеть как Бога, Если это значит горько оплакивать величие, которое никогда уже не вернётся, тогда верно. Я язычник. Вот и я тоже. Видишь вот эту маленькую веточку омелы? Я всегда ношу её на шее. Она символизирует мою связь с тем миром, где я был рождён, с миром древнего знания. Разве мы не меняем одежду, когда холод сменяется теплом? Наш взгляд на мир меняется точно так же. Религия это просто цвет, который приобретает наша душа в зависимости от освещения. Ты видел меня под ярким солнцем среди Средиземноморья, но когда ты увидишь меня в сумрачных лесах Британии, я могу оказаться совсем другим человеком. Но не забывай, при этом я останусь тем же самым. Это неизбежно, и так оно и должно быть. Помнишь, на Рейне ты запел гимн Солнцу, и мы все запели вместе с тобой. Христиане и язычники просто потому, что в великом Солнце, пробуждающемся после ночи, мы увидели лик Бога и славу Христа, принёсшего свет в наш мир. Так прошла вся ночь. Время от времени люди на лодке перекликались, чтобы подбодрить друг друга, или гребли молча до тех пор, пока наконец не поднялся ветер и туман не начал понемногу развеиваться. Диметр поднял парус, и его товарищи, измученные долгим напряжением, смогли наконец отдохнуть. Когда же над морем начал разливаться утренний свет, Абразин вдруг закричал: "Смотрите, смотрите все!" Аврелий вскинул голову, Ромул и Ливия подбежали к поручням на носу лодки, а Бацят, Аросия и Диметр выскочили из трюма, чтобы с восторгом уставиться на зрелище, медленно открывавшееся их взорам. В лучах рассветного солнца из тумана вставала земля: зелёные луга и белые меловые утёсы, голубое небо и голубое море. пенищиеся волнами у подножия и миллионы птиц шумно приветствовавших утро. Британия возвестил Амброзин. Моя Британия. Он широко раскинул руки, словно желая обнять дорогого и давно подселенного друга. По щекам Амброзина катились горячие слёзы, но выражение его лица было загадочным, и глаза сияли каким-то новым, незнакомым светом. А потом он упал на колени и прижал ладони к лицу. Старик погрузился в молитву, обращаясь к хранителям своей родной земли, овеваемой ветром, доносившим до судна запахи Британии, никогда не стиравшиеся в его памяти. Все остальные смотрели на онброзина молча, глубоко тронутые его радостью. И вскоре киль лодки зашуршал по ровной гальке. покрывавшее дно у самого берега. На берег Британии с отрядом сошёл один лишь Юба, потому что остальные лошадей товарищи оставили Титасию в плату за проезд. Аврелий свёл коня по узкому трапу, поглаживая животное, чтобы успокоить. Легионер не уставал восхищаться этим конём, со шкурой чёрной и блестящей, как вороново крыло. В ясном утреннем свете, казавшемся предвестником весны, все остальные спустились следом за Аврелием, ибо те отшёл последним, с победоносным видом неся на плечах Ромула. Они сразу направились на север, через зелёные поля, на которых ещё тут и там лежали пятна снега, между которыми сверкали пурпурные крокусы. Малиновки, рассевшиеся на кустах, казалось, умолкали только затем, чтобы проводить удивлёнными взглядами небольшую процессию шагавшую по тропе. Тут и там среди обширных пастбищ высились колоссальные старые дубы. Золотистые ягоды амилы поблескивали среди их голых ветвей. Видишь? сказал Амбразин, показывая своему ученику эти ягоды. Это и есть амила, священное растение нашей древней веры. Люди верят, что она падает с небес, И Дуб тоже священен, его именем называют мудрейших в религии кельтов, друидов.